И еще больше непоправимого. Нет раскаяния более жестокого, чем раскаяние бесполезное, если мы хотим избавить себя от его мук. Вспомним об этом, пока не поздно. Когда он вернулся домой, миссис Мейли сидела в маленькой гостиной. При виде ее у Оливера замерло сердце. Она ни разу не отходила. от постели своей племянницы, и он страшился подумать, какая перемена заставила ее уйти. Он узнал, что Рос погрузилась в глубокий сон и, очнувшись ото сна, либо выздоровеет и будет жить, либо проститься с ними и умрет. В течение нескольких часов они сидели, прислушиваясь и боясь заговорить. Обед унесли нетронутым. Видно было, что мысли их витают где-то в другом месте, когда они следили, как солнце опускалось все ниже и ниже и, наконец, окрасило небо и землю в те радужные тона, которые возвещают закат. Их чуткий слух уловил шум приближающихся шагов. Они невольно бросились к двери. Вошел мистер Лосберн. — Что рос? — скричала старый леди. — Скажите сразу. Я могу это вынести, я вынесу все, кроме неизвестности. Говорите же, ради бога. — Вы должны успокоиться, — поддерживая ее, сказал доктор. — Прошу вас, судары, не успокойтесь, дорогая моя. Пустите меня, ради бога. Дорогое мое дитя, она умерла, умирает. — Нет! — с жаром воскликнул доктор. — Бог милостив. Она будет жить еще много лет на радость всем нам. Леди упала на колени и попыталась сложить руки, но силы, так долго ее поддерживающие, унеслись к небесам вместе с первой благодарственной молитвой, и она опустилась на руки друга. Глава 34 содержит некоторые предварительные сведения о молодом джентльмене, который появляется на сцене. а также новое приключение Оливера. Это счастье было почти непосильно. Оливер был ошеломлен и оглушен неожиданной вестью. Он не мог плакать, разговаривать, отдыхать. Он с трудом понимал происходившее, долго бродил, вдыхая вечерний воздух, и, наконец, схлынувшие слезы принесли ему облегчение, и он словно очнулся вдруг. и осознал вполне эту радостную перемену, какая произошла, и как безгранично тяжело было бремя тревоги, которые сняли с его плеч. Быстро сгущались сумерки, когда он возвращался домой, нагруженный цветами, которые собирал, с особенной заботливостью, чтобы украсить комнату больной. Бодро шагая по дороге, он услышал за спиной шум бешено мчавшегося экипажа. Оглянувшись, он увидел быстро приближающуюся почтовую карету. И так как лошади неслись галопом, а дорога была узкая, прислонился к каким-то воротам, чтобы ее пропустить. Когда карета поравнялась с ним, Оливер мельком увидел человека в белом ночном колпаке, лицо которого показалось ему знакомым, хотя за это короткое мгновение он не мог его узнать. Секунды через две ночной колпак высунулся из окна кареты, а зычный голос приказал кучеру остановиться, что тот и исполнил, как только ему удалось справиться с лошадьми. «Суда — Сюда! — крикнул голос. — Оливер! Что нового? Мисс Росс? Оливер! — Это вы, Джайлз? — закричал Оливер, подбегая к дверцу кареты. Джайлз снова высунул свой ночной колпак, собираясь ответить, как вдруг его оттолкнул назад молодой джентльмен, занимавший другой угол кареты, и с нетерпением спросил, что нового. — Одно слово! — крикнул джентльмен. — Лучше или хуже? — Лучше! — Гораздо лучше! — поспешил ответить Оливер. — Слава богу! — воскликнул джентльмен. — Ты уверен? — Совершенно уверен, сэр! ответил Оливер Кризис был всего несколько часов назад и мистер Лосберн говорит что всякая опасность миновала